Юрий Винокуров Олег Сапфир Повелитель дронов 3 Серия 6 Чанчунь, Китайская технократическая республика Исследовательский центр по разведению больших панд Профессор диндон Дон светило мировой зоологии и главный по пандам во всей Технократической Республике был абсолютно счастлив. Он сидел на огромных, специально построенных для его питомцев качелях и с отеческой нежностью наблюдал за разворачивающейся перед ним картиной. Его гордость сам Мау Юнь, что в переводе означало «пушистое облачко», устало развалилась на деревянной скамейке пытаясь хоть на минуту скрыться от своих неугомонных детей. А те два крохотных черно-белых комочка отчаянно пытались забраться к ней, неуклюже карабкаясь по ножкам скамейки, кувыркаясь и смешно фыркая. Полтора месяца назад Мао Юнь совершила почти невозможное — родила двойню. Событие редкое как правило, трагическое. В дикой природе из-за низкокалорийной бамбуковой диеты Сэмка почти всегда выбирает одного более сильного детеныша, обрекая второго на гибель. Но здесь, в исследовательском центре выжили оба. Правда родились они слабыми и недоношенными, и профессору со всей его командой пришлось буквально жить в вольере, выхаживая малышей. Его вот теперь они были в полном порядке, неуклюжи, забавный и абсолютно здоровый. Диндон был не только ученым, но еще и дипломатом. Панда-дипломатия, так это называли в большом мире. Каждая из этих очаровательных зверушек была не просто редким животным, а мощнейшим политическим инструментом. Их не продавали, а давали в аренду, как символ высшего расположения и дружбы. Если страну выбирало руководство республики, то лично он, профессор Дин Дон, решал, какая панда уедет из Китая. Он влиял на мировой порядок и чертовски этим гордился. Внезапно освещение моргнуло. Лампы, имитирующие солнце, на мгновение погасли, а потом вспыхнули снова, но уже тусклее, переключившись на аварийное питание. Телефон в кармане профессора пиликнул и затих. Пропала связь. Диндон нахмурился, собираясь вызвать охрану, но не успел. С неба, как хищная птица, спикировал темный жужжащий объект. Похоже на дрон. Он завис в паре метров над землей, и из его корпуса выдвинулись два тонких манипулятора. Мао Юнь стревоженно зарычала, пытаясь прикрыть собой детей, но было поздно. Дрон метнулся вперед, ловко подхватил одного из малышей и тут же полетел вверх. На землю со звоном упала монетка и, прокатившись по бетонной плитке, остановилась у самых ног ошарашенного профессора. Это был один российский рубль. Ужас сковал профессора, но не от дерзости похищения, от осознания хрупкости жизни этих малышей. Он, как никто другой, знал, что оторван от матери детеныш, особенно такой слабый, без специального ухода и питания, просто умрет. «Что вы делаете? Остановитесь!» В отчаянии закричал он, вскакивая с качелей. «Его нельзя собирать! Он болен! Ему нужен особый уход и специальное питание! Без всего этого он умрет!» Дрон, уже набиравший высоту, вдруг замер. Из динамика донеслось механическое бормотание. «Вот новых данных, пересчет вероятностей, анализ, подтверждение, информация подтверждена, смена протокола». Дрон плавно опустился и аккуратно положил пищащего малыша на траву рядом с матерью. Профессор почти выдохнул с облегчением, но тут же снова замер в ужасе. Рядом с первым дроном из ниоткуда появились еще несколько Первый снова схватил того же самого малыша, а новые, более крупные, без всяких церемоний, подхватили в свои захваты Мау-Юнь и начали поднимать ее в воздух. На землю упала вторая монетка. а <связывающие> Снова заорал китайец, окончательно теряя самообладание. «Вы оставили второго малыша! Одного! Без матери и брата! Он тоже погибнет!» Дроны снова замерли. Снова та же процедура. Анализ и смена протокола. Появился еще один дрон, который тут же подхватил оставшегося на земле детеныша. Третий рубль звякнул о пол. Профессор схватился за голову. Он понимал, что имеет дело с какими-то абсолютно бездушными, но до абсурда логичными машинами. «Так нельзя!» Он подбежал ближе, тыча пальцем в улетающее семейство. «За ними требуется уход, специальное питание, лекарства. Они не выживут без меня!» Дроны снова зависли, один из них отделился от группы и подлетел к китайцу. Его оптический сенсор несколько раз мигнул. «Простите», — раздался из динамика вежливый синтезированный голос, «но мы будем вынуждены пригласить вас в гости на некоторое время. Приоритет жизни питомцев. Простите еще раз, но мы берем вас в плен». Не успел диндон и слово сказать, как сразу четыре не самых крупных дрона ухватили его за шкирку и как котенка подняли в небо. «Бамбук!» — успел крикнуть Дин болтая ногами в воздухе. «Возьмите бамбук и мою сумку! Там лекарства!» Дроны послушно выполнили и эту его просьбу, подхватив несколько связок свежего бамбука и забытую на качелях сумку. Последнее, что увидел профессор, прежде чем его унесли в небо, как самый большой из дронов опустился к одной из камер видеонаблюдения, которая как раз снова включилась вместе с основным освещением и уронил на землю бумажную купюру. «Сдачи не нужно», — произнес дрон прямо в объектив. «Князь Трофимов может себе это позволить». И все они жужа полетели в небо, унося с собой национальное достояние Китайской технократической республики и человека, который знал, как за ним ухаживать. По-по-по. Я яростно потер лицо ладонями, пытаясь тереть с него выражение искреннего недоумения. Не получалось. «Сириус, вот скажи мне, ну какого хрена?» Наконец прорычал я, глядя на своего помощника, который виновато завис в углу. Задача ведь была простейшая. Принести одного маленького панду. Одного маленького панду. А у нас теперь что? Целая панда-семья и штоп его живой китайц придачу. Но повелитель! Тут же начал оправдываться Сириус. Я действовал строго в рамках ваших же директив. Протокол «Не навреди невинным» имеет высший приоритет. «Когда я уже собирался покинуть объект с детенышем, тот человек, профессор Дин сообщил, что без специального ухода и материнского молока детеныш погибнет. И ты решил прихватить и мамашу?» Сарказмом уточнил я. «Так точно? Но тогда второй детеныш остался бы один, что также привело бы к его гибели. А затем профессор сообщил, что без его личного участия специальных лекарств и бамбука, они все равно все умрут. У меня не было выбора, повелитель. Я не мог допустить гибели невинных созданий. Я тяжело вздохнул. Блин, протянул я, качая головой. Как-то ты все верно сделал. По моим же правилам. Но где, черт возьми, мы их всех теперь держать будем? особенно китайца. В данный момент они находятся на верхних этажах башни. «За ними присматривают несколько дронов. Я посчитал, что это самое безопасное и уединённое место. Это же должен быть сюрприз для вашей сестры». «Да пипец сюрприз», — пробормотал я. «Как вообще всё прошло? Надеюсь, хоть без лишнего шума?» «Всё по плану, повелитель!» Китайские системы безопасности оказались на удивление примитивными. Они даже не успели отреагировать. Но когда мы уже возвращались, я перехватил их армейские частоты. Кажется, они поднимали воздух истребителей и всерьез планировали нанести удар по территории Российской империи. Ха! Это они погорячились. Ладно, погнали к башне. Заодно и крепыша в деле проверим. Пока Дыл довез нас по трассе, я подключился к армейской волне империи. В эфире творился настоящий кипиш. Кто-то орал про неопознанные цели на радарах, кто-то докладывал о поднятых по тревоге эскадрильях. Полная паника. «На всю империю они точно не быканут», — уверенно сказал я, вспомнив, как в эфире промелькнуло сообщение, что с аэродрома Хвалынка в воздух уже поднимаются перехватчики. «Когда мы подъехали к башне, у подножия нас уже ждал мой новый грузовой дрон, которого я все-таки умудрился собрать из останков китайских разведчиков и кучи металлолома. Назвал его просто и понятно «Крепыш», Он мог поднять воздух до 200 килограмм и тащить такой груз около часа. Не предел мечтаний, но главное, его можно было прокачивать. «Цепляй!» — скомандовал я. Крепыш подлетел, подхватил меня своими мощными захватами и плавно понес вверх, на самую вершину небоскреба. Картина наверху была трогательной до абсурда. Мама-панда отчаянно рвалась к краю недостроенной площадки, пытаясь посмотреть, что там внизу. Ее удерживали два маленьких дрона-ловца, мягко, но настойчиво отталкивая от опасной черты. А посреди площадки, на куче строительного брезента, сидел перепуганный китаец. Он крепко прижимал к себе двух крохотных пандят. Один из них, кажется, принял его за новую большую и теплую маму и пытался сосать пуговицу на его комбинезоне. Второй же вдруг поднял милую мордочку и пискляво чихнул прямо в лицо профессору. «Будьте здоровы!» – автоматически пробормотал дин -дон. Я дал ему пару секунд, чтобы прийти в себя, и только потом заговорил, мягко приземляясь в нескольких метрах от них. Мои ботинки почти бесшумно коснулись бетона. «Меня зовут Феликс», – произнес я. «И теперь эти панды – мои». Профессор вздрогнул и медленно поднял на меня глаза. «Вы? Вы говорите на китайском?» Это было первое, что он смог выдавить – Я много чего умею, пожал я плечами. Но сейчас нас интересует благополучие вот этих комочков. Знания техносов и огромный жизненный опыт давали свои плоды. Китайский язык я выучил за одну ночь, просто загрузив в мозг нужный лингвистический пакет. Предполагал, что он понадобится. Вот и понадобился. Профессор диндон вскочил на ноги. «Вы хоть понимаете, что натворили? Вы похитили национальное достояние!» Символ нашей великой нации. Вас будет искать армия. Вас найдут и уничтожат. Немедленно верните панд на родину. Я спокойно выслушал его тираду. Классическая стадия агрессии. Я готов заплатить, не унимался он. Сколько вы хотите? Миллион? 10 Я дипломат, смогу найти любые деньги. Только отпустите их, они же погибнут. А вот и торг. Быстро он. Я подошел ближе и посмотрел ему прямо в глаза. «Успокойся. Никто их не убьет. Наоборот, я спас их от участи стать политическим инструментом в руках кучки бюрократов. Профессор замер, ошарашенно глядя на меня. Я приношу свои извинения», — продолжил я уже более мягким тоном. «Честно говоря, у меня не было в планах похищать еще и вас. Но так уж вышло». Когда я научусь ухаживать за ними, я вас отпущу». Диндон устало опустился на бетонный пол. «Принятие. Отлично. Можно работать». «Что для них нужно?» — спросил я. Профессор уныло кивнул и начал диктовать. Список был внушительным. «Особый сорт бамбука, витаминные добавки и специальная молочная смесь». «Я охренел! Где я тебе все это возьму? Особенно бамбук!» «Не знаю», — развел руками китаец. «Но без этого они не выживут». Я мысленно связался с Сириусом. «Пробей по базам. Бамбук на территории Российской империи». «Анализирую. Повелитель, есть хорошие новости. Существует так называемый сахалинский бамбук. Он же курильский. Растет здесь неподалеку. По своим питательным свойствам почти не уступает китайскому». «Ладно, с бамбуком решим», — сказал я, получив обнадеживающую информацию. «А лекарства?» Тут же запаниковал диндон «Им нужны особые препараты. Где вы их возьмете?» Я улыбнулся. «Не переживай, с этим тоже проблем не будет. Просто у меня есть один знакомый друид. Уссурийск. Магазин «Охота и рыбалка». Камуфляж. Слово-то какое. Мужское. Грубое». И пахло здесь, соответственно, смесью, оружейной смазки, резины и чего-то еще смешанного с пылью. Полки ломились от патронов, ружей, термосов, способных выдерживать сибирскую зиму. Вдоль стен тянулись бесконечные ряды всяких удочек. За прилавком дремал продавец, бородатый дядька в свитере с оленями. Эльвира поморщилась, но послушно пошла за сестрой вглубь торгового зала. Она была очень воспитанной девочкой, выросла в большой любящей семье, где отец, имея сына, не пытался сублимировать и делать из дочерей подобие мальчишек. Он просто дарил им море любви и обожания, позволяя быть именно девочками. А вот мать, бывшая Валькирия, была куда категоричнее. Живой пример того, что женщина может сражаться на равных с мужчинами и даже превосходить их мужчинами. Поэтому тренировки у Эльвиры и Маргариты не сильно отличались от мужских. Хотя нет, отличались. Мать знала, как работает женское тело, где у них сила, где слабость, которую нужно компенсировать ловкостью и скоростью. И Эльвира, надо признать, часто побивала неуклюжего Феликса на спаррингах. Феликс. Старый Феликс. Эльвира застыла у стеллажа с тактическими перчатками. Поймав себя на этой мысли скучала ли она по нему, по тому старому Феликсу. Она не могла до конца разобраться в своих чувствах. Каждый раз, когда она смотрела на него, на этого Феликса, внутри что-то сжималось, вроде бы та же оболочка, те же глаза, тот же изгиб губ, но суть... Суть была совершенно другой. И чем больше проходило времени, тем отчетливее она понимала, что образ старого брата стирается из памяти, вытесняемый новым. И это было страшно. Хотя кто-то мог бы назвать это бесчеловечным, но Эльвира знала правду. Новая версия брата была... лучше во всех отношениях. Старый Феликс, он бы не мог им помочь. Он был добрым, честным, но слишком мягким. Он не смог бы принимать сложные решения, убивать без колебаний, не повел бы их за собой сквозь всю эту кровь и грязь. Он бы сломался в первый же день. А род бездушных уже давно прекратил бы свое существование. А вот этот, новый Феликс, был чемпионом по принятию решений, точных, верных и беспощадных. Он был тем, кто им нужен, он вел их к мести, и за это она была ему благодарна. «Эль, смотри!» — голос Маргарита вырвал ее из раздумий. «Как думаешь, этот подойдет?» Младшая сестра крутилась перед зеркалом в плотной камуфляжной куртке, которая была ей явно велика. Не дожидаясь ответа, она подскочила к стенду с холодным оружием, схватила огромный нож-мачете, который был ей чуть ли не с ее руку, и приняла боевую стойку. «Враг не подойдет!» – прошипела она, изображая сурового командос и едва не смахнув с полки ряд дорогих фонариков. Продавец в свитере с оленями проснулся и недовольно зыркнул в их сторону. «Марго, положи!» – шикнула Эльвира, отбирая у нее игрушку. «Сними куртку, она тебе слишком большая» будет сковывать движение. Они пришли сюда за комком, потому что Феликс все чаще и чаще таскал их на свои боевые операции. Их девочковая одежда для этого совершенно не подходила. Эльвира с тоской подумала, что из приличного у нее осталось всего одно платье, и то старое. В чем она завтра будет праздновать день рождения сестры, понятия не имела. Маргарите в этом плане было проще. Она бы и спала в этом камуфляже, если бы Эльвира позволяла. Мама почти всегда ходила в полувоенном комбезе. Как будто, прочитав ее мысли, заявила Марго, стаскивая куртку. «Так-то да», — вздохнула Эльвира. Но, когда надо, она бездушно выходила в свет в таком платье, что все мужики шеи сворачивали, а женщины шепели от зависти. Всему свое место сестренка. В этот момент в кармане ее джинсов зазвонил телефон. На экране высветилось имя «Феликс». «Да?» ответила она. «Ты без Марго?» уточнил он. «Феликс, привет!» Тут же раздался рядом радостный крик Маргариты, которая выхватила телефон из ее рук. Эльвира лишь закатила глаза. «Ясно», хмыкнул Феликс в трубке. «Эля, отойди на минутку». «Чего это?» тут же возмутилась Марго. «Твой подарок обсуждать будем, Ха рассмеялся Феликс. Глаза младшей сестры тут же загорелись. «О, подарок! А что там?» затараторила она. «Не скажу. Давай, Эль, отходи!» Эльвира забрала у сестры телефон и, отойдя к отделу с туристическими палатками, прикрыв трубку ладонью, спросила. «Я отошла. Что случилось?» В трубке на мгновение повисла тишина, затем Феликс задал вопрос, от которого у Эльвиры мозг едва не вскипел. «Что ты знаешь о физиологии панд?» «Чего?» Только и смогла уточнить она, уверенная, что «ослышалась». «Да блин, мне нужна твоя помощь, а то мой подарок долго не сможет радовать Марку». Главное имение рода Башатовых Станислав Башатов ненавидел ждать. А сейчас он ждал уже почти час, и это ожидание выводило его из себя. Он расхаживал по кабинету, то и дело бросая взгляды на часы. Война не прекращалась. За последние несколько дней было еще две стычки – Два раза его кортежи попадали в засаду, устроенные ублюдками Ереминами. И два раза из ниоткуда появлялись дроны. Нет, они делали за его людей всю работу, но помощь была неоценимой. В последнем столкновении, когда шесть его машин сошлись лоб в лоб шестью машинами врага, дроны просто вынесли два вражеских броневика, превратив их в пылающие факелы. И расклад сил тут же поменялся позволив его гвардейцам выйти из боя победителями. Феликс не шутил. Он действительно обеспечивал обещанную поддержку. Но именно это и нервировало Станислава больше всего. Между ними не было ни вековых союзов, ни родственных связей, ни даже совместных прибыльных проектов в прошлом. Ничего, что могло бы служить надежным якорем. Феликс бездушно был свободной, непредсказуемой силой. И он мог в любой момент просто развернуться и уйти. Сказать «Мне это надоело». Выгода никакой, один геморрой. И все. Род Башатовых останется один на один со своими врагами. А это верная смерть. Поэтому Станислав решил действовать. Выжить из этого союза максимум. Показать, что он не просто проситель, а ценный и деятельный партнер». В этот момент дверь кабинета распахнулась, и внутрь, тяжело дыша, буквально ввалился невысокий лысенький мужичок в очках. Его толстенькая фигура была облачена в помятый костюм, а в руках он сжимал несколько картонных тубусов с чертежами. «Я здесь, ваша светлость!» — выпалил он, вытирая под лба Станислав бросил на него тяжелый взгляд. «Опаздываешь, семён Маркович, время — деньги, а у нас сейчас ни того, ни другого в достаточном количестве». «Принёс!» «Да-да, принёс!» — суетился архитектор, подбегая к огромному столу. Он торопливо вытряхнул из тубусов несколько больших ватманов и разложил их на полированной поверхности. Это были проекты новых жилых комплексов, гордость и будущее рода Башатовых. Станислав быстро пробежал их глазами. «Отлично! А теперь смотри сюда!» Он взял карандаш и склонился над чертежами. Следующий час превратился для Семёна Марковича в настоящий кошмар. Станислав, тыча карандашом в разные точки планов, сыпал правками. Одна безумнее другой. Всё это он почеркнул из недавнего разговора с Феликсом, который в общих чертах обрисовал ему своё видение домов будущего. «И вот здесь» — Станислав провёл жирную линию через несколько секций здания. «Пойдёт шахта. На всю длину 600 метров». Архитектор ошарашенно уставился на него. «Шахта? Ваша светлость, но зачем? И какого диаметра? Судя по чертежу, в нее едва ли пролезет крупная кошка, и она должна везти в каждый дом с какими-то э, маленькими дверцами? Это что, для домашних животных? Это же бред!» «Просто делай», – отрезал Станислав, переходя к следующему чертежу. «Дальше». Вот это техническое помещение увеличить втрое и поставить здесь он сверился со своими записями 250 зарядных станций семен маркович чуть не попихнулся 250 да зачем мы что электростанцию строим и почему здесь нет дверей только какое-то маленькая кошка сбоку как это все обслуживать если что-то сломается почин нет хмыкнул станислав не твоя забота дальше «Все крыши укрепить здесь, здесь и здесь, установить усиленные площадки. Для вертолетов?» – уточнил архитектор. «Но они же слишком малы». «Не для вертолетов», – отрезал Станислав. «И последнее. Вся проводка, электричество, интернет, коммуникации прокладывать не по прямой, а вот так». Он нарисовал на полях сложную спиралевидную схему. «Но ваша светлость!» – взмолился семён Маркович – «Это же перерасход кабеля в три раза! И абсолютно бессмысленно!» Станислав выпрямился и посмотрел на него холодным взглядом. семён Маркович, дорогой, не бери в голову. Просто сделай все, как я говорю». Архитектор тяжело вздохнул, понимая, что спорить бесполезно. «Хорошо, в ваша светлость, я все сделаю. Но сколько у меня есть времени? С учетом всех правок это займет...» «Ну, если очень постараться, за месяц, думаю, справлюсь. Тем более сейчас война. Два дня», — спокойно сказал Станислав. «У тебя есть два дня. Я хочу видеть готовый результат». Семён Маркович побледнел, открыл рот, чтобы возразить но, встретившись с остальным взглядом начальника, лишь молча кивнул и, собрав чертежи, попятился к выходу. Когда дверь за ним закрылась, Станислав наконец позволил себе выдохнуть. Шесть крупнейших строительных проектов, шесть флагманов его будущей империи, и он только что приказал перекроить их под какие-то безумные, непонятные ему нужды. Он сделает это. Он отправит эти переделанные проекты Феликсу, чтобы тот видел Башатову не просто просителей. Они готовы действовать, вкладываться и рисковать. Они надежные партнеры. Ах, лишь бы он успел», — подумал Станислав, глядя на закрытую дверь. «Главное не потерять заинтересованность бездушных. Главное не потерять». Я стоял на одной из недостроенных площадок башни и с довольной улыбкой смотрел на Эльвиру. Ее лицо, еще мгновение назад хмурое и озадаченное, теперь выражало целую гамму эмоций. От шока и недоверия до детского восторга. «Панды?» Удивленно произнесла она, глядя на двух крохотных черно-белых медвежат, которые неуклюже копошились у ног своей огромной мамаши. «Феликс, ты подаришь Маргарите панду?» «Ну да», — я пожал плечами. «Отличный подарок, мне кажется. О таком можно только мечтать». Конечно, на самом деле я понятия не имел, о чем она там мечтала. Но Фурия предложила, так что стоило попытаться». «Экспромт, мой конёк!» «Но как? Откуда?» «Не переживай», — отмахнулся я. «Я их не украл. Купил. Так что всё легально». Она с сомнением посмотрела на меня, но спорить не стала. Вместо этого её взгляд переместился на одинокую фигуру, стоявшую чуть поодаль. Профессор Диндон, закутанный в выданный ему тёплый плед, с тоской смотрел на своих питомцев. «А этот?» Эльвира ткнула пальцем в сторону китайца. «Его ты тоже купил?» «А, этот!» Я понизил голос. «Ну, так получилось. Он теперь, можно сказать, на нас работает. Просто еще не до конца это осознал. Но я над этим работаю. Не переживай». Я подошел к профессору и поговорил с ним на китайском. Тот в ответ испуганно кивал и быстро лепетал, указывая на большую панду, которая с блаженным видом развалилась неподалеку. «Не обращай внимания, сестра», — сказал я Эльвире, возвращаясь к ней. Просто уточнял деталь ухода. «Видишь ли, они требуют особого питания и режима». Пока я рассказывал ей о сложностях содержания панд в неволе, Эльвира, кажется, окончательно пришла в себя. Она подошла к малышам, осторожно опустилась на колени и протянула руку. Один из пандят тут же неуклюже подполз к ней, смешно фыркнул и принялся жевать край ее камуфляжной куртки. Ой, только и смогла выдохнуть она, и ее серьезное лицо растаяло в умиленной улыбке. Ну что, согласна помочь? Эльвира подхватила малыша на руки и крепко прижала к себе, зарываясь лицом в его мягкую шерстку. Согласна, но у меня есть условие. Я тяжело вздохнул. «Почему-то мне кажется, что я знаю, какое. Может, не надо? Две панды в доме — это уж перебор». «Нет, Феликс», — она топнула ногой. «Я тоже хочу себе панду. Личную». Я посмотрел на ее лицо. На эту смесь детского восторга и упрямства, и абсолютной уверенности в своей правоте. Стало понятно. Спорить бесполезно. а «Хорошо», — согласился я. «Будет тебе панда». «Ура, ура!» Она подпрыгнула на месте, едва не выронив малыша. «Но позже», — тут же добавил я, — «все-таки это подарок для младшей сестры. Она должна получить его первой. Согласна?» «Да это будет честно», — кивнула Эльвира, снова обнимая панденка. «Я и так знаю, что один из них мой». Я усмехнулся и подошел к большой панде. Мау Юнили, пушистое облачко, как ее называл профессор, распласталась на куче строительного брезента и с откровенным кайфом подставляла спину под манипуляторы пяти маленьких дронов, которые делали ей массаж. Удивительно, пробормотал Диндон, подходя ближе. Просто удивительно, она же никого к себе не подпускает. Она очень агрессивная и нервная после родов. Я спокойно опустился рядом с пандой на колени, почесал ее за ухом, погладил по пушистой спине, та да в ответ лишь довольно фыркнула, прежде чем снова задремать. «Все просто», — пояснил я. «Во-первых, она чувствует, что у меня нет души». Панды — очень духовные существа. Я это сразу понял, едва взглянул на них глазом техноса. Они как губки впитывают в себя энергетику окружающих. Если ими владеет человек запачканный темной душой, они перенимают это на себя, становятся злыми и агрессивными. Именно поэтому они так ценятся и так редко приживаются в неволе. Слишком мало в этом мире людей с по-настоящему чистой душой. Мои сестры как раз из таких. А я... А у меня ее просто нет. Я для них чистое поле своего рода безопасная зона. А во-вторых, я кивнул на дронов... Массаж любят все, нужно было приступать к главному Эльвира, позвал я, пора Она передала понеденка профессору и подошла к импровизированной лаборатории Которую мы развернули прямо здесь, на стройплощадке На столе стояли колбы, горелки и контейнеры с травой, которую мы спасли из теплиц Давай, я в тебя верю, ободряюще сказал я, ты справишься Процесс был сложным и требовал максимальной концентрации. Эльвира брала экстракты, смешивала их в нужных пропорциях, нагревала. Я видел, как ее дар друида, сплетаясь с древними знаниями, заложенными отцом, творит настоящее чудо. Дрон ассистенты летали рядом, подавая нужные инструменты и колбы. «Так, теперь вот это нужно быстро перелить сюда», — сказала Эльвира, указывая на две склянки. Она взяла одну из них, но тут же отшатнулась. «Ой!» Из колбы повалил густой фиолетовый дым. Воздух наполнился едким удушливым запахом. «Испарение!» — крикнула она. «Они ядовиты! Нужно срочно перелить! Быстро!» Даже защитные костюмы и маска с фильтром не спасли бы от такой отравы. «Серьез!» Мой дрон тут же метнулся к столу. Его остальные манипуляторы без колебаний вошли в ядовитое облако. Он подхватил обе колбы с ювелирной точностью, смешал их содержимое, несколько раз встряхнул. Ядовитый дым тут же рассеялся. «Готово», — вздохнула Эльвира, снимая маску. В этот момент на мой телефон пиликнуло уведомление. «Новое письмо на почту. Я открыл его». Глава рода Башатовых прислал мне на согласование полностью переработанные проекты шести жилых комплексов с шахтами для дронов, зарядными станциями со всеми моими идеями, уже внесенными в чертежи. Я улыбнулся. «Как же ты боишься меня потерять, однако!» «Ну ничего, это правильно!» «Все!» — торжественно объявила Эльвира, поднимая в руке небольшой шприц, наполненный изумрудной жидкостью. «Лекарство готово!» Мы вернулись к пандам. Профессор Дин Дон, увидев шприц, снова запаниковал. «Что это за мутная бурда? Вы с ума сошли? Дозировки, рецептура! Все это хранится в секретных исследовательских центрах! Эту формулу вырабатывали десятками лет! Вы даже не представляете, насколько дороги эти ресурсы! За них люди кровь проливают! Это невозможно! Вы убьете их!» «Держи!» Я протянул ему шприц. «Хватит болтать. Делай. И я не буду убивать пан своими руками!» «Окей», — пожал я плечами. «Тогда я сделаю это сам». «Нет, ты не знаешь как». Он выхватил у меня шприц. «Им нужно водить по чуть-чуть, с определенным промежутком. Следить за состоянием применять особые энергетические техники для усвоения. Ну, вперед!» Китес тяжело вздохнул. А «Что же я делаю?» «Что же я делаю? Я же поклялся защищать этих пант посвятить им всю свою жизнь!» Сириус, висевший рядом с Эльвирой, тихонько переводил ей на ухо его бормотание. Та лишь покачала головой и прошептала «Шизик!» «Да!» — неожиданно громко ответил дин который, видимо, понял ее по интонации. «В своем роде я долбанутый, потому что у меня есть увлечение всей жизни!» Он подошел к одному из малышей, осторожно сделал укол, провел какие-то манипуляции, что-то пошептал ему на ухо. Процедура прошла феерично. Лекарство, созданное Эльвирой, оказалось в несколько раз мощнее и чище того, что использовали китайцы. Панды не просто пришли в норму, они буквально на глазах становились сильнее и активнее. Профессор смотрел на это с открытым ртом. «Невозможно!» «Этого просто не может быть!» Когда все было закончено, и он убедился, что с пандами все в полном порядке, я сказал ему на китайском. «Теперь все замечательно. Сириус, доставь нашего гостя обратно в Китай». Я прекрасно запомнил, какие манипуляции он проводил, как водил лекарства и какие энергетические техники применял. «Нет, нет, не отправляйте меня!» Возмутился Дин Дон, хватая меня за рукав. «Я хочу увидеть, что будет дальше. Это зелье...» «Оно в три, в четыре раза лучше нашего! Панды могут стать сильнее! Они могут дожить до зрелого возраста! Я не хочу уезжать! Не надо!» Я усмехнулся. «Сработало!» «Хорошо», — кивнул я. «Ты можешь остаться, но для этого нужно подписать один небольшой контракт». «Я не могу!» — он отчаянно замотал головой. «У меня уже есть контракт! Это дело части! Я не могу подписать второй, пока действует первый!» Я полез во внутренний карман куртки и достал сложенный в четверо лист бумаги. «Этот, что ли?» Глаза профессора полезли на лоб. Это был его пожизненный контракт с исследовательским центром. «Но как?» «Все продумано», — улыбнулся я. Когда Сириус похищал пант он прихватил не только бамбук и лекарства. Он смоделировал ситуацию, прикинул, что профессор может понадобиться — Экспроприировал из его кабинета И личный контракт И еще пару интересных документов Просто на всякий случай Вот этот случай и настал Я стоял за дверью комнаты Маргариты Держа на руках теплый Соннофыркающий комочек Сириус, завишу рядом Укоризненно мигнул оптическим сенсором «Повелитель, анализ показывает, что уровень милоты данного биологического объекта может вызвать неконтролируемый эмоциональный всплеск у цели. Рекомендую приготовить успокоительное». «Обойдёмся», — хмыкнул я. «Иди и занимайся своими делами. Сегодня был день рождения Маргариты, и я, чёрт возьми, собирался сделать его незабываемым. Я осторожно опустил подарок на пол и потихоньку постучал. «Можно?» «Войдите», — донёсся голос моей младшей сестры. Маргарита уже не спала. Она сидела у окна в простом, но элегантном платье, глядя на унылый пейзаж заводского района. Увидев меня, она слегка улыбнулась, привычной, чуть грустной улыбкой, которая стала её маской после всего, что случилось. «Ну что, поздравляю, миненица сказал я, прислонившись к косяку. «Спасибо», — также тихо ответила она. В ее глазах не было ни радости, ни предвкушения. Просто вежливая благодарность. За последние недели она повзрослела лет на десять, превратившись из беззаботной девчонки в маленькую серьезную женщину, которую уже видела слишком много. И это меня бесило. «Готова принимать подарок?» – спросил я, и в моем голосе прозвучали нотки, которые заставили ее удивленно поднять бровь. «Да?» Она пожала плечами, явно не ожидая ничего особенного. Я улыбнулся, распахнул дверь настиж и громко скомандовал в коридор. «Подарок, забегай!» В комнату неуклюже переваливаясь лапой на лапу, вбежал крохотный черно-белый комочек Меха. Он на мгновение замер на пороге, смешно моргнул своими огромными черными очками, а потом, издав тонкий, писклявый звук, покатился прямиком к Маргарите. Ее глаза, до этого момента, казавшись усталыми и взрослыми, вдруг распахнулись так широко, что стали похожи на два огромных темных озера. Дыхание перехватило. «Да ладно!» прошептала она одними губами. В следующий миг она уже была на полу, обнимая крохотного медвежонка. Тот доверчиво ткнулся ей в шею мокрым носом и попытался лизнуть в подбородок. «Панда!» «Настоящая!» — шептала она, зарываясь лицом в его густую шерстку. «Какой маленький! Какой хорошенький!» Она гладила его, тискала, переворачивала на спину и чесала мягкий животик, а потом подняла на меня сияющие, полные восторга глаза. «Феликс, ты... ты украл для меня панду?» В ее голосе звенел такой восторг, будто я подарил ей звезду с неба. «Но я все равно скривился, как от зубной боли. Не украл, сестра. Купил. Просто купил. Это... Это самый лучший подарок в мире!» Она вскочила на ноги и, не выпуская из одной руки драгоценную ношу, второй крепко обняла меня за шею. Я почувствовал, как ее плечи подрагивают от сдерживаемых рыданий. Но это были слезы счастья. На мгновение я замер, не знаю, как реагировать. Это было непривычно неловко, А потом я просто поднял руку и неуклюже похлопал ее по спине. А потом она отстранилась, и я увидел ее лицо. Маргарита улыбалась. И это была та самая улыбка. Не вымученная, не грустная, не омраченная тенью потерь. Это была ее настоящая улыбка. Искренняя и светлая. На все сто процентов живая». Та, что озаряла ее лицо в чужих воспоминаниях, которые теперь стали частью меня. Память тут же подкинула яркий, почти осязаемый образ. Вот она совсем еще девчонка, заливисто хохочет, пытаясь поймать бабочку в саду их имение. Беззаботная, счастливая, настоящая. И сейчас, глядя на нее, я видел ту самую девочку. Она вернулась. Хотя бы на мгновение я вдруг понял, что месть... Это совсем не то, о чем пишут в книжках. Полный бред несут те, кто говорит, что человек, посвятивший себя отомщению, должен быть вечно хмурым и озлобленным. Нет, месть — это просто цель. Блюдо, которое можно и нужно подавать с улыбкой. И пока ты идешь к этой цели, ничто не мешает тебе радоваться жизни. Наоборот, это необходимо. Я научу их. Научу не просто мстить, а жить мстить. Жить по-настоящему, радоваться каждому дню, ценить каждый момент и при этом идти к своей цели, не сворачивая, добиваться своего, чего бы это ни стоило.